Одна женщина тихо и горько плакала ночью. Она легла спать давно, но уснуть не могла. Муж сидел за компьютером и доделывал какую-то важную работу. Завтра было важное совещание и важные переговоры предстояли. Встреча с важными людьми. Все было важным. Очень важным. Кроме неё Отношения зашли в тупик. Муж был занят работой почти круглосуточно. Она тоже работала и еще занималась детьми подростками. И хозяйство тоже поглощает столько сил и времени. Она не заметила, как начала стареть. Вчера увидела первые седые волосы на виске, целую прядь. Морщинки у глаз и у рта, немножко. Но это только начало. И она плакала не от того, что стареет, хотя это очень грустно. От одиночества плакала тихонько. До нее никому не было дела. Муж ворчал или молчал, или пропадал на работе. Дети росли и все дальше отходили от матери. Мама у нее умерла, а отца женщина не знала. Но главное — муж Ходит, ворчит, когда дома, Шаркает ногами, отвратительная привычка, Бринчит ложечкой в чашке, Сто раз размешивает чай, И чашку за собой забывает помыть, Миллион раз ему говорила. Главное, он молчит, ворчит Или пропадает на работе. Может, не на работе, Но это уже не важно, Они стали чужими. И надо, наверное, разводиться. Так честнее будет. Зачем жить в одиночестве с чужим человеком? И женщина плакала тихо-тихо и горько-горько над своей неудавшейся жизнью. Неслышно плакала. Она не истеричка была. От одиночества плачут тихо. Все равно ведь никто не услышит. Муж зашаркал ногами в спальню. Женщина сжалась в комочек и постаралась дышать ровнее. Завтра она спокойно и рассудительно предложит развестись. Это будет честно и правильно. Муж нагнулся над кроватью и укрыл жену одеялом. Он думал, она давно спит. Укрыл. тихонько поцеловал в висок и сказал тихо шепотом. «Я так тебя люблю, моя девочка!» И тут женщина заплакала в голос, как ребенок. Не от одиночества, а от любви и нежности. Бросилась мужу на шею и крепко обняла, заливаясь слезами. Муж ничего не понимал, он испугался и только спрашивал, что случилось. Старался заглянуть в глаза, хлопал по спинке тихонько, укачивал в объятиях. Он так ничего и не понял, когда они заснули, обнявшись. Жена еще всхлипывала во сне, а потом засопела, уткнувшись мужу в плечо. Не понял, потому что никто не поймет сердце женщины. Она и сама не всегда себя понимает, но понимает любовь и жаждет ее, и дышит ей. А остальное иногда не так уж и важно.